Прежде чем мы миновали ворота и попали на огороженную стоянку, нам троим пришлось выйти из «Эксплорера». Двое охранников быстро, но тщательно обыскали автомобиль, заглянули под днище. Искали прежде всего чемоданчики бомбы и гранатометы. «Я боюсь», — призналась Лори. «Тебе не обязательно идти с нами», — ответил я. «Обязательно», — возразила она. «Слишком многое поставлено на карту». Получив разрешение заехать на стоянку, мы остановились как можно ближе к двери, ведущей в здание тюрьмы. Хотелось до минимуму сократить прогулку на обжигающем ветру. Сотрудники пользовались теплым подземным гаражом. Стоянка обслуживала только посетителей. Накануне Дня Благодарения их вроде бы должно было быть много, однако на каждый автомобиль приходилось 9 пустых ячеек. Учитывая, что заключенных привозили сюда из всех западных штатов, Возможно, ко многим родственники не имели возможности приезжать регулярно. Слишком далеко. А может, плевать хотели на заблудшую овцу в своем стаде. Впрочем, в тюрьме сидели и те, кто убил свою семью, а потому не мог ожидать приезда жены или детей. Даже в наше сентиментальное время я не мог сочувствовать этим одиноким мужчинам, сидевшим в камерах и с тяжелым сердцем наблюдавшим, как птицы летят по небу, куда им только вздумается». Я никогда не понимал стремлений Голливуда романтизировать преступников и тюремную жизнь. А кроме того, у большинства этих парней был телевизор. Они подписывались на Хастлер и имели доступ к любым наркотикам. За дверью в коротком коридоре, где дежурили три охранника, один с помповым ружьем, мы назвали свои имена, показали удостоверение личности с фотографиями и расписались в регистрационном журнале. Прошли через рамку металлоискателя, нас проверили и на флюороскопе. При этом мы находились под постоянным наблюдением видеокамер, смонтированных под потолком. Симпатичная немецкая овчарка, натасканная на наркотики, лежала у ног своего инструктора, положив морду на переднюю лапу. Собака подняла голову, принюхалась, глядя на нас, зевнула. Наш запас аспирина и средств для понижения кислотности в желудке не заставил ее вскочить на все четыре лапы, а щетиница зарычать. Мне оставалось только гадать. Как отреагирует эта немецкая овчарка на посетителя, который явится с прописанными ему врачом таблетками Прозака? Примечание. Прозак – психотропное средство, очень популярный на Западе антидепрессант. Конец примечания. В конце коридора нас внимательно рассмотрела еще одна камера. Потом охранник открыл дверь, чтобы пропустить нас в предбанник. Поскольку наш визит организовывал Хью Фостер, и из-за необычности нашего дела нас принимали как дорогих гостей. Заместитель начальника тюрьмы в сопровождении вооруженного охранника из предбанника провел нас к лифту. Мы поднялись на два этажа, прошли по лабиринту коридоров, дважды останавливаясь перед запертыми решетчатыми дверьми. Они открывались лишь после того, как заместитель начальника тюрьмы прикладывал правую руку к настенной пластине сканера. У совещательной комнаты нас попросили снять пальто и повесить их на вешалку. Мы прочитали список правил поведения, который, забранный в рамку, висел рядом с дверью. Мы с Лори вошли в еще пустовавшую совещательную комнату размером примерно 20 на 15 футов, с серым полом, серыми стенами и флуоресцентными лампами под низким потолком. Серый свет дня практически не проникал в забранные толстыми решетками два маленьких окна – Середину комнаты занимал длинный, 8 футов, прямоугольный стол. У дальнего торца стоял один стул, вокруг ближнего – четыре. На одиноком стуле сидел Панчинелло Бизо, который еще не знал, что может или спасти нашу семью от трагедии, или приговорить к невыносимым страданиям. Глава 54 Руки Панчинелло были прикованы к кольцам, вваренным в стол. Длина цепей позволяла Панчинелло встать и размять ноги, топчась на месте, но обойти стол он не мог. Каждая ножка стола двумя болтами крепилась к полу. Обычно посетители разговаривают с заключенными через переговорные устройство находясь по разные стороны стеклянной перегородки. Причем несколько человек, рассредоточившись вдоль перегородки, беседуют одновременно. Совещательные комнаты используют адвокаты, если разговор с клиентом не предназначен для чужих ушей. Мы попросили устроить нам встречу с Панчинелло в такой вот комнате не потому, что хотели сказать ему что-то конфиденциальное. Просто чувствовали, что в более доверительной атмосфере у нас больше шансов убедить его откликнуться на нашу просьбу. Но давящая атмосфера совещательной комнаты определенно не способствовала тому, чтобы человек с закаменевшим сердцем сподобился на доброе дело. Оставшись в коридоре, охранник, сопровождавший нас, теперь закрыл дверь, через которую мы только что вошли. Охранник, приведший Панчинелло, вышел через другую дверь в соседнюю комнату. Встал у окошка в двери. Он ничего не слышал, но все видел. Мы остались наедине с человеком, который убил бы нас более девяти лет тому назад, если бы мы предоставили ему такую возможность, которого приговорили к пожизненному заключению, в том числе и благодаря нашим показаниям. Учитывая большую вероятность того, что наше появление он встретит враждебно, я очень сожалел, что правила этой тюрьмы не разрешали взять с собой сладкую выпечку. 9 лет, проведенные за решеткой, практически не отразились на Панчинелло. Разве что прическа не была такой же модной, как девятью годами раньше, когда он взорвал городскую площадь. Он оставался все тем же зеленоглазым красавчиком и улыбка кинозвезды казалась искренней. Сверкающие зеленые глаза с интересом смотрели на нас. Едва мы сели за стол у нашего края стола, он помахал нам пальцами правой руки, как обычно здороваются со знакомыми бабушки в скверике. «Ты хорошо выглядишь», — заметил я. «Я и чувствую себя хорошо. Трудно поверить, что прошло девять лет». «Может, вам трудно. Мне кажется, что прошло столетие». Мне не очень-то верилось, что он не затаил на нас обиду. В конце концов, он был безо, а эта семейка ненавидела всех и вся. И тем не менее, враждебности в его голосе я не находил. Да, как я понимаю, у тебя тут много свободного времени. Я использовал его с толком. Заочно окончил юридическую школу, защитил диплом. Разумеется, как преступника меня никогда не примут в коллегию адвокатов, диплом юриста. Это впечатляет. Я подавал кассационные жалобы как на свой приговор, так и на приговоры, вынесенные другим заключенным. Вы не поверите, узнав, как много осужденных невиновны в преступлениях, которые на них повесили. «Они все невиновны?» — высказал догадку Лори. «Почти все, да?» — ответил он безо всякой иронии. «Временами трудно не впасть в отчаяние, понимая, сколь несправедливого общества, в котором мы живем. Пирог есть всегда...» Вырвалось у меня, прежде чем я понял, что Панчинелло, который никогда не слышал любимой присказки моего отца, может подумать, что у меня не все в порядке с головой.